Глава десятая Папаша проснулся в три часа ночи, покрытый липким потом, пытаясь глядеться в темноту. Часы только что устало пробили положенное время, но не этот звук разбудил его, хотя это могли быть и часы, так как он спал не наверху в кровати, а в самом магазине. эмпориум галлориум напоминал темную пещеру, заполненную неуклюже двигающимися тенями от фонарей на улице. Горевших так, что их лучи, проходя через грязные оконные стекла, давали неприятное ощущение присутствия чего-то невидимого глазу. Но не часы разбудили его. Это была вспышка. Он ужаснулся, обнаружив себя стоящим в пижаме рядом со своим рабочим столом с полароидом солнца 660 в руках. Ящик был открыт. Папаша осознал, что хотя сделал лишь одну фотографию, Его палец продолжал нажимать на кнопку, которая заставляла срабатывать затвор аппарата снова и снова. Он сделал бы намного больше снимков, чем один торчащий из щели, но, к счастью, он был единственным оставшимся в зарядной кассете. Папаша начал опускать руки. Он держал аппарат, направленный на дверь магазина. Видоискатель с маленькой трещиной был приоткрыт, словно спящий глаз, и когда опустил их, Они начали дрожать, а мышцы расслабились. Его руки бессильно упали, пальцы разжались, и аппарат с шумом упал обратно в специальный ящик. Фотография, которую он сделал, выскользнула из щели и задрожала. Она задела край открытого ящика, словно была готова последовать за аппаратом. Затем другой край и упала на пол. «Сердечный приступ!» – бессмысленно подумал папаша – «Сейчас у меня будет сердечный приступ!» Он попытался поднять правую руку, чтобы помассировать левую сторону груди кончиком пальцев. Но рука не слушалась. Она болталась, как мертвец, висящий на веревке. Мир качнулся и стал плохо различим. Звук часов, они опаздывали, постепенно затихал, отдаваясь дальним эхом. Боль в его груди утихла, казалось, вернулся свет, и он понял, что теряет сознание. Он заставил себя сесть на вращающийся стул, стоявший около стола, и сам процесс опускания на стул, так же, как опускание аппарата, поначалу не доставил ему хлопот, но уже на полпути сочленение связывающие его бедра и икры, ослабли так, что он просто рухнул на стул. Нога у стула немного покосилась и уперлась в корзину со старыми журналами life и «Лук». Папаша... Опустил голову. Когда он поднял голову, он более или менее пришел в себя. В висках и под лбом он ощущал постоянную тупую пульсацию. Возможно, потому что кровь здорово привела к голове, когда он долго держал ее в склоненном положении. Но почувствовал, что может встать, и понял, что должен это сделать. И Если эта вещица заняла все мысли, она могла заставить его идти во сне, затем заставить его. Его разум пытался восстать против этого глагола «заставить», но не мог сделать фотографии, а этого было достаточно. Он не знал, что из себя представляет эта штука, но одно было ясно — нельзя смиряться с ней. Настало время сделать то, что он сразу должен был позволить сделать мальчишке. Да! Но не сейчас. Он был измучен, обливался потом и дрожал. Он думал, что мог бы отложить работу на следующий день, забравшись снова вверх по лестнице в свою комнату, утихомирить этот мерно бухающий молот в голове. Ему казалось, что он сможет сделать здесь, просто вытащить аппарат из ящика и шмякнуть его, опал, еще и еще. Но правда состояла в том, и надо было признаться себе в этом, Теперь он старается отстраниться от этого аппарата. На сегодня достаточно. Да он не может причинить никакого вреда с этого момента, не так ли? Внутри не осталось фотографий. Папаша закрыл ящик и запер его. Затем он медленно встал, похожий больше на 70-80-летнего старика, и заковылял к лестнице. Он взбирался по ней, останавливаясь на каждой ступени, вцепившись в перила, не казавшись теперь надежной опорой, одной рукой, а в другой держать тяжелую связку ключей на железном кольце. Наконец он добрался до верха. Когда дверь закрылась за ним, он почувствовал небольшой прилив сил. Вернувшись в спальню, он залез в кровать, как всегда не обращая внимания на особый запах, который идет от старого, испытывающего определенные затруднения человека, и лег. Он менял простыни в начале каждого месяца и считал это нормальным. Я не засну подумал он, и сразу «Нет, ты заснешь, заснешь, потому что ты в состоянии сделать это, потому что завтра возьмешь молоток и разнесешь эту чертову штуку на куски и, наконец, покончишь с ней». Эта мысль пришла почти одновременно со сном, и папаша проспал оставшуюся часть ночи без снов, почти без движения. Когда он проснулся, то с удивлением услышал, что часы, кажется, пробили лишний раз — 8 вместо 7 Так продолжалось до тех пор, пока он не бросил взгляд на солнечные блики, косо падавшие на пол на стены, и понял, что действительно было 8 часов. Он проспал. Впервые. За 10 лет. Внезапно он вспомнил прошедшую ночь. Да сейчас, при дневном свете, все происшедшее казалось менее таинственным. Действительно ли он потерял сознание? Это была естественная слабость, происходящее со спящим, когда его внезапно будет Но, конечно же, все произошло на самом деле. яркий свет утреннего солнца не изменил основного. Он бродил во сне, он сделал, по крайней мере, одну фотографию и сделал бы еще уйму таких, если бы в кассете были еще карточки. Он встал, оделся и спустился вниз, собираясь осмотреть все в деталях, прежде чем выпить чашечку утреннего кофе.